Опять контрабандисты у ювелира. Чудесное исчезновение моего скелета. На другой день я заехал к моему знаменитому другу. — Ну, доктор, черт бы побрал твоего страшного и костлявого приятеля! Такими словами встретил меня Путилин. — Что случилось? За что ты сердишься на него? — рассмеялся я. — Да как же, всю ночь меня душил отвратительный кошмар. Твой скелет не отходил от меня ни на шаг. — Что же он делал с тобой? — Душил меня, показывал язык и хохотал. Я проснулся облитый холодным потом. — Хм, я думаю, что в твоем кошмаре не повинен бедняга. — Так что же за причина? — Не переложил ли ты вчера в чай лишние дозы ямайского? — пошутил я. Путилин рассмеялся. «Нет, доктор, ты сделаешь такую милость, когда я приезжаю к тебе, закрывай хоть простыней, что ли, твоего приятеля». «Ваше превосходительство, вас желает видеть ювелир господин Д», Де», доложил дежурный агент. «Попросите». Путилин быстро мне шепнул. Держу пари к нему, наверное, вновь пожаловали таинственные контрабандисты. Вошел почтенный немец-ювелир. «Здравствуйте, любезный Герде», улыбнулся Путилин. «Имею честь кланяться вашему превосходительству», — расшаркался тот, — «я позволил себе побеспокоить вас, чтобы сообщить, что к вам пожаловали еврей и поляк». Де удивленно и испуганно поглядел на гениального сыщика. «Вы уже это знаете, ваше превосходительство?» «Я не сомневался в том, что они явятся. Ну, с чем же они к вам пожаловали?» Они заявили, что едут за границу, и спросили меня, не дам ли я им заказ. И вы, конечно, дали, как я вас просил об этом. Я не смело слушаться приказания вашего превосходительства. Отлично, Герде. На какую сумму вы заказали? Тысяч на восемьдесят. Браво! Что вы заказали? Бриллианты, изумруды, рубины и сапфиры. «Они просили у вас часть денег вперед?» «Да, просили авансом десять тысяч рублей, но я, конечно, отказал, сказав, что имею обыкновение платить за товар, который держу в руках». «Совершенно справедливо. Скажите, Герде, не спрашивали ли они у вас про утерянную ими записку?» «Как же, как же, ваше превосходительство! Это были их первые слова». Особенно интересовался еврей. «Не забыл ли, не обронил ли я у вас, господин Д, одной записки?» — допытывался он. «Я позвал лакея и спросил его, не находил ли он на полу какой-нибудь бумажки. Лакей ответил, что не помнит, что если он и нашел, то, считая ее ненужной, вымел и выбросил в мусор». Какое впечатление произвело это сообщение на них? Еврей, по-видимому, остался доволен, потому что дал целковый на чай лакею. Скажите, господин Д, вы дали срочный заказ? Да, я заявил им, что мне мои камни необходимо иметь как можно скорее. Что они ответили на это? Они сказали, что выезжают сегодня же вечером и что вернутся сейчас же, как только приобретут драгоценности. Ну вот и все, господин Д. Вы поступили дельно и толково. В награду я обещаю вам похлопотать перед графом ЛМ чтобы вам простили ваше знакомство с семи контрабандистами и не взыскивали с вас пошлины за тот товар, который вы получили в последний раз. Д. рассыпался в благодарностях и откланялся. Когда мы остались одни, Путилин обратился ко мне. «Ну, доктор, готов чемодан». «Мы едем?» «Да». «Куда?» «Я тебе говорил уже, на границу». «Когда же мы поедем?» Завтра вечером, а может быть и послезавтра утром. Я вернулся домой, пообедал и поехал по вечерней визитации больных. Вернулся я часов в девять вечера. Мне надо было занести в мою докторскую книгу ход болезни некоторых пациентов. Я вошел в кабинет, подошел к письменному столу и зажег свечи. Вдруг случайно взор мой упал на нишу. И в ту же секунду у меня вырвался возглас недоумения и почти испуга. Что это? Где же он? Ниша была пуста. Моего приятеля скелета не было. Я в сильнейшем изумлении оглядел весь кабинет, так как у меня явилась мысль, не переставил ли мой Никифор скелет в какое-нибудь другое место. Увы, нигде его не оказалось. Тогда я позвонил. «Что это, Никифор? Где скелет? Куда он делся?» Мой слуга посмотрел на нишу, и на его лице появилось не меньшее, чем и у меня, удивление. «Господи, помилуй, куда же он делся?» — в испуге воскликнул он. «Куда он делся? Куда он делся?» — передразнил я моего верного слугу, вспылив. «Это не ты у меня должен спрашивать, а я у тебя?» «Видит Бог, не знаю». Он все время стоял здесь. «Так куда же, черт возьми, скрылся он?» Затопал я ногами. «Не ушел же он сам?» Никифор хлопал глазами. Помил, Помилуйте, Иван Николаевич, нечто они могут ходить». Я обратился в Путилина и, подобно моему знаменитому другу, приступил к дознанию. «В мое отсутствие был кто-нибудь у нас?» «Никогос? Ни единой души?» «Ты это твердо знаешь?» «Как нельзя лучше, потому что я в комнате своей сидел и никуда не отлучался из квартиры. никуда ни на минуту, ни на секунду, можно сказать». Признаюсь, я растерялся. «Что же это такое? Дьявольское наваждение?» «Какой-то неприятный холодок пробежал у меня по спине, и в первый раз в моей жизни суеверный страх охватил меня». Вдруг меня осенило. А Иван Дмитриевич не приезжал во время моего отсутствия. Докладываюсь вам, Иван Николаевич, как есть, ни одной души не было. Я махнул рукой, наскороделся и бросился к Путилину. Я застал его в кабинете за работой. Он что-то писал. Свет лампы бросал блики на его умное характерное лицо. Когда я вошел, а вернее влетел в кабинет, он поднял голову и удивленно поглядел на меня. «Это ты, доктор?» «Да, я», — ответил я, запыхавшись. «Что с тобой? Ты бледен и растерян». «Я думаю, будешь тут бледен, когда случаются такие непостижимые вещи», — воскликнул я. Путилин спокойно отложил в сторону перо и сказал «Непостижимые вещи с тобой. Что же случилось?» — Случилось то, Иван Дмитриевич, что у меня исчез скелет. — Как так? Исчез скелет? Когда? — Несколько часов тому назад. Я я, я поражен? — Успокойся, доктор, садись и рассказывай все последовательно. Я рассказал Путилину все, что произошло сейчас в моей квартире. Ты понимаешь, Иван Дмитриевич, никого не было, и вдруг это необъяснимое исчезновение. Мой великий друг слушал меня с большим вниманием. Когда я окончил, он проговорил. А знаешь, я это предвидел. Я привскочил со стула. Что ты предвидел? Исчезновение скелета? Не исчезновение. «А то, что твой приятель устроит с тобой какую-нибудь злокозненную шутку, очень уж у него физиономия отвратительная». «Ты шутишь, а мне, ей-богу, не до шуток!» — воскликнул я в раздражении. «Во-первых, я любил его как воспоминание, как свидетеля моей юности, студенчества. Во-вторых, это главное исчезновение его доказывает, что в моей квартире были какие-то таинственные незримые воры». Тут Путилин вдруг глухо пробормотал. «Мой кошмар со скелетом сбывается наяву. В этой истории есть что-то мистически страшное». Поверите ли, мои нервы в ту минуту были так взвинчены происшедшим, что эти слова заставили зашевелиться волосы на моей голове. «Что за ерунда?» — скривился я под пристальным, загадочным взором Путилина. — На свете, друг Горацо, случается и то, что никогда не снилось нашим мудрецам, — продолжал Путилин. — А знаешь, Иван Дмитриевич, я, признаться, подумал, уж не ты ли сыграл со мной эту шутку? — То есть не я ли утащил твоего скелета? — Благодарю покорно. Во-первых, я не отлучался отсюда. Во-вторых, твой Никифор ясно тебе объяснил, что в твою квартиру никто, буквально никто, не являлся. А в-третьих, на что мне твое гнусное пугало. Я и у тебя-то его видеть не мог. — Так что же все это означает? — пробормотал я, окончательно сбитый с толку. — Придется расследовать это дело. — Ты, конечно, Иван Дмитриевич, возьмешься за него? По кабинету пронесся тихий смех Путилина. «Что ты смеешься?» «Да как же не смеяться, милый доктор? Дело дошло до того, что в числе моих клиентов очутился уж и ты». «Помилуй Бог, какая прелесть!» «Когда же ты думаешь приступить, Иван Дмитриевич, к розыску?» «Не ранее, как мы вернемся с границы. Надо сначала покончить с этим делом». Если мне удастся. — А ты вывел свою кривую? — Не совсем. Я ее только вывожу. Ну, поезжай домой, не волнуйся, не кипятись. До сих пор я удачно разыскивал живых людей, теперь мне предстоит отыскать мертвеца скелета. А вот счастье улыбнется мне и тут. Спокойной ночи, я должен еще поработать.